Светка рано или поздно успокоится, а значит и ноги заработают. Или не заработают, но думать об этом не хочется. Хочу верить, что всё будет хорошо. Наши тела, плывущие в океане, растворяются друг в друге, сметая всё на своём пути и оставляя лишь чистую энергию любви. В этот самый миг исчезают все звуки. Света и я оказываемся в каком-то коконе, закрывающем нас от бункера, ядерного ада и всего мира. Мы будто рождаемся заново, скрываясь в этом коконе своих чувств и ощущений. И в тот момент, когда я полностью осознаю происходящее, вокруг разливается яркий белый свет. Мои веки крепко сжимаются, и я чувствую себя совершенно ослеплённым.